Глава 21. Обратный отсчёт. До окончания вызова осталось не так много дней, и проходили они тихо. Мне хотелось за оставшийся короткий промежуток времени, что я еще в этом мире показать малурам как можно больше полезных вещей, так что я постоянно занимался их обучением. Как я и предполагал, пожар не разошелся далеко за пределы лагеря и был остановлен реками и проливным дождем. Оставалось надеяться, что Степан пал жертвой пожара. Я отправлял на его поиски несколько групп, но безрезультатно. Он бесследно исчез, не оставив никаких следов. Это вызывало во мне определенные беспокойства. Но все, что я мог в такой ситуации, научить Малуров сражаться и дать отпор в случае угрозы. Аргейд тоже затих. Ежедневные задания по-прежнему появлялись, но легкие и без подвоха. Большую их часть я игнорировал. Все время казалось, что сейчас вылезет подлянка от моего надоедливого работодателя, но этого не случилось. Я отвоевал свое право вернуться домой. Аргейт лишь по старой схеме направлял меня на запад прямиком к черному кораблю и демонам. Вот сдались они ему. Казалось бы, дела обстоят прекрасно. Но с приближением моего отбытия на душе тяжелело, Как бы мне хотелось сказать, что мне нет дела до хвостатых дикарей, нет дела до кшеры. С каждым днём мне все сложнее сказать, что я собираюсь уйти и не могу взять ее с собой. Вот и все. Тихо пробормотал я, смотря на регенераторы в моих руках. Спустя пару секунд они исчезли, вернувшись в магический арсенал. Часы отсчитывали последние минуты до окончания вызова, после чего должен был открыться портал в мой мир. Я смогу вернуться обратно и не с пустыми руками, а с исцелением для Лилии. «Что мы тут делаем, Ник?» — спросила Кшера, понимающе, поглядывая по сторонам. Я вздохнул и посмотрел на нее. Настал момент объяснений. «Оттягивать дальше уже не получится!» «Я ухожу, кшира честно признался ей. «Уходишь?» Она удивленно заморгала. «Куда ты уходишь? Я пойду с тобой!» «Прости, тебе со мной нельзя!» Вздохнул я. «Моя работа здесь подошла к концу, и теперь пора возвращаться!» «Но ты же мой вожак! Ты, ты не можешь просто бросить меня! Не можешь бросить свое племя!» Кажется, в ее милую головку просто никак не могла пробиться мысль о том, что после всего я могу просто оставить их. «Прости, но я должен. Боги хотят, чтобы я вернулся и не могу взять тебя с собой». «Я всё равно пойду! Я... Я...» На глазах Кширы появились слезы. «Не получится». «Как же я не хотел доводить до этого!» «Ну и просто оставить девушку, сбежать из деревни, пока она спит, я не мог». Это... это было бы неправильно по отношению к ней. Но ты же вернешься, да? Ты вернешься? Я не собирался возвращаться. Как бы мне ни было печально от расставания, я не собирался позволять Аргейту снова помыкать мной и заставлять выполнять абсолютно безумные задания. Извини. Хватит извиняться! Зарычала Кшера и набросилась на меня, вцепившись в плечи. Кшера! «Ненавижу тебя! Ненавижу!» Закричала она и ударила меня в грудь, а затем оттолкнула и вся в слезах бросилась бежать. Уже через пару секунд она скрылась за деревьями. Что ж так больно-то? И я вовсе не про удар говорю. Знал, что прощание будет тяжелым, но не думал, что ее слезы и последние слова лягут таким тяжелым грузом на сердце. Угораздило же влюбиться в хвостатую дикарку. Но мы принадлежим к разным мирам, у нас нет будущего. Я не могу остаться и править малурами, ожидая, пока какой-нибудь коготь не решит занять мое место, а она не может отправиться со мной. Пусть нам обоим больно, но так правильно. Я взглянул на смартфон, отсчитывающий последние минуты до открытия портала. Сегодня все закончится. Я иду, Лили. Вызов завершен. Статус вызова ⁇ провален. Портал на Землю будет открыт через 10-9. Я облегченно выдохнул. Значит, Степан не соврал. Провал вызова и впрямь не мешает вернуться домой. Через несколько секунд в десятки метров от меня материализовался портал. До закрытия портала ⁇ 59-58. Я сделал шаг навстречу, но внезапно услышал возглас, заставивший меня обернуться. «Кшера!» — воскликнул я. «Не шагу дальше!» — рыкнул Степан, направляя дуло револьвера девушке в голову. «Сделаешь хоть один шаг навстречу к порталу и увидишь, какого цвета мозги у этой кошатины!» «Отпусти ее! крикнул я и активировал пушку на плече. «У-у-у! Как страшно!» «Ну, вперёд!» «Пальни из этой штуки! Преврати нас обоих в шашлычок!» «Я повторять не буду!» «Ты думаешь, это игра, Коля, а?» С Кшерой было что-то не так. Она едва стояла на ногах, не в состоянии сфокусировать на чем нибудь взгляд. «Отпусти ее «С радостью!» «Но вначале ты положишь свой телефон туда, где стоишь!» Я колебался. «До закрытия портала!» 46. 45. Я должен вернуться к лили но я не могу позволить Кшере умереть. Шансы попасть из моего оружия и не задеть Кшеру практически нулевые. В Глоке закончились патроны, а топорик… не уверен, что смогу попасть достаточно точно. Выругавшись, я положил телефон на землю и отошел. Еще дальше. Да-да, вот так. Встань там. «Хороший мальчик, Коля, хороший!» На губах у Степана играла улыбка победителя. «Вот, я сделал, что ты хотел!» Он все еще, держа к Шеру под прицелом, подошел к порталу и поднял мой смартфон с земли. «Послушай», пытался я его образумить, «если ты хочешь вернуться, то мы можем вернуться вместе, не обязательно...» «Я не хочу возвращаться!» Там меня ждет мало хорошего. И тем не менее, ты не оставил мне выбора, парень. Я был королем. Я мог построить здесь нечто великое, нечто прекрасное. А ты все разрушил. Он сердито засопел, а затем продолжил. После того, как ты разбил мою армию, я долго думал, что сделать. Я кружил вокруг вашего поселения и наблюдал. Магия оказалась крайне полезной штукой. Его глаза вспыхнули зеленым пламенем. Пока что я не могу стирать с лица земли армии, но вот отводить взгляд, оставаясь незаметным для окружающих, не так уж и сложно. Даже эта дикарка не заметила меня, пока не оказалось слишком поздно. Он отвлекся от своего монолога и взглянул на дисплей смартфона, где отсчитывал время таймер. До закрытия портала. 1716. И во время наблюдения я решил. Ты так хотел вернуться назад, что справедливым наказанием для тебя станет остаться тут. Навсегда! Степан расхохотался, как помешанный. Рука осторожно легла на рукоять топора за поясом. «Нельзя позволить ему уйти или навредить Кшере!» «Мне лишь бы подгадать момент!» Он вновь перевел взгляд на экран. «Ну вот и все, Коля! Мне пора! А ты можешь оставаться тут и горевать о потерях!» На его губах вновь заиграла мерзкая улыбка. «Кшера!» — закричал я, понимая, что он сейчас выстрелит. Девушка, услышав мой голос, наконец смогла сфокусировать взгляд и рванула в сторону, вырываясь из схватки мужчины. Послышался выстрел. Кшера упала. Я выхватил топор и метнул его, попав Степану в ключицу. В ответ он нацелил на меня оружие и выстрелил. Вспышка резкой боли в животе повалила меня на землю. Упал и Степан. Но не вперед, а назад. Прямо в портал, который за ним исчез в ослепительной вспышке. Нет. Хватаясь за рану, я попытался встать, но сразу же упал на колени. Кшера! Как же больно, черт возьми. Кровь. Надо остановить кровь. Ник. Я услышал слабый голос, а затем Кшеру. Ее походка неуверенная. На лице кровь. Но когда она сделала несколько шагов мне навстречу, стало ясно, что ей досталось не так сильно, как я думал. Пуля, выпущенная Степаном, лишь поцарапала кожу и оторвала кусочек уха. «Ник, ты, ты ранен!» Понимание нахлынуло на нее, а вместе с тем и страх. «Рюкзак, принеси рюкзак!» Девушка отреагировала мгновенно и бросилась к рюкзаку, что лежал в паре метров от меня. Ублюдок забрал мой телефон, но у меня есть другой. Телефон Влада. Возможно, я все же смогу. Действие программы приостановлено. Статус пользователя скончался. Баланс очков прогресса аннулирован. Для использования устройства новым пользователем деактивируйте старую учетную запись на прошлом устройстве или уничтожьте его. Все надежды рухнули в один миг. Он знал. Поэтому и забрал мой телефон, сволочь. «Я больше не пользователь Аргейт. Я не смогу получать задания, не смогу использовать магазин или открывать порталы. Если бы он уничтожил телефон, то я мог бы попытаться найти замену, пока тот работает». «Ник, нам нужно вернуться в деревню». «Да, ты права. Боль почти невыносима. Мне тяжело дышать. Кажется, еще немного и потеряю сознание. Нельзя». Если вырублюсь, точно умру. Не думаю, что у Малуров медицина развита настолько, чтобы мне помочь. Дрожащей рукой я активировал интерфейс браслета и открыл первую ячейку магического арсенала. В руке тут же возник один из контейнеров с регенератором. «Прости, Влад», – прошептал я. «Если я умру здесь, то никому не помогу». Вскрыв контейнер, я достал шприц-инъектор и вколол содержимое прямо в рану. Боль нахлынула с новой силой, и в этот раз сил сопротивляться у меня нет. Прости, Лили. Я сделал все, что мог. Ник, я принесла тебе поесть, сказала Кшера, поставив деревянную миску на неказистый деревянный столик, сделанный руками малуров. «Благодаря моим урокам, объяснениям и указам в домах появилось много утварей и инструментов, но не все из лунных котов благосклонно отнеслись к переменам. Большая часть зрелых малуров восприняла все новое с опаской и практически враждебностью, но никто не смел перечить вожаку, хотя раз в год любой из когтей может бросить мне вызов». «Спасибо», – отозвался я, поднимаясь с лежанки. Живот все еще ныл, но регенератор делал свое дело о пулевом ранении напоминал лишь едва заметный шрам. Прошло две недели с момента, как Степан обыграл меня и лишил возможности вернуться домой. Но даже из такой ситуации я все еще мог найти выход. В этом мире есть и другие посланники Аргейт, которые также выполняют задания, жажда получить что-то свое. Артур «Мне нужно найти Артура и его людей. Шансы невелики, но я надеялся, что они еще могут быть тут. Или кто-нибудь другой. Мне нужен хоть один пользователь с рабочим приложением, которому я помогу выполнить задание в обмен на возможность пройти через портал». «Нет вестей?» – спросил я, на что Кшера отрицательно помотала головой. «Девушка чувствовала себя виноватой в том, что я не вернулся домой». Хоть я сам ее и не винил. Виноват во всем этом лишь Степан, решивший мне отомстить. «Нет, извини». Девушка печально прижала ушки и потупила взор. «Сейчас почти половина поселения разыскивает моих соплеменников по всему лесу. Но территория огромна, это не так просто. К тому же в данный момент никого из моих земляков могло просто не оказаться здесь». Возможно, нужно ждать, когда сюда придет новая партия путешественников, ведомых вызовом. Ничего, рано или поздно мы их найдем, сказал я больше самому себе, чем девушке. Да, найдем, подтвердила она. С момента стычки девушка не поднимала разговор о том, что я собирался ее оставить и просто уйти. Но я чувствовал необходимость объясниться. Кшера. Да. Девушка собиралась уйти по своим делам, но задержалась в проходе. Прости, что все тогда получилось именно так, как получилось. Понимаешь, у меня есть сестра. Ее зовут Лилия, и она очень больна. Боги дали мне задание, выполнив которое я смогу исцелить ее, зная, что с моей стороны было крайне эгоистично вторгаться в вашу жизнь, переворачивать ее с ног на голову, а потом просто уходить. «Но Лили нуждается во мне. Я единственный, кто у нее остался!» Кшера грустно посмотрела на меня. «Нет, это ты меня прости», — прошептала она. «Если бы я его заметила, если бы я...» «Ай!» Внезапный подзатыльник заставил девушку отшатнуться и шикнуть на вошедшую в помещение женщину. Шантра одарила девушку хмурым взглядом. «Кшера, кажется, я поручила тебе работу». Спокойно, но одновременно жестко напомнила та. «Я... я старшая самка и... и должна подчиняться только вожаку!» Попыталась огрызнуться девушка, но под взглядом холодных глаз старшей женщины вновь притихла. «Ты станешь старшей самкой, когда я скажу. А теперь не доставай нашего вожака своими глупостями и делай то, что тебе говорят!» Шера потопталась немного, бросила на меня умоляющий взгляд, после чего пулей выскользнула из шалаша. Прости, Кшера, но меня эта немолодая малурка пугает похлеще, чем бывший вожак, хотя со мной эта женщина всегда говорит подчеркнуто вежливо. Шантра, не стоит быть с ней такой строгой. Я сама решу, какой с ней быть, фыркнула она, но тут же смягчилась. Видимо, сегодня у женщины очень плохое настроение, раз она пусть на мгновение, но позволила сорваться на меня. «Прошу меня простить, вожак. Кшера проблемная. Я могу понять, почему вы избрали ее быть своей старшей, но прежде чем она сможет полноценно занимать эту должность, ей предстоит очень многому научиться. А учиться она не хочет. Слишком своевольный характер и поступки импульсивные». «Знала бы, что так повернется жизнь, то занялась бы ее воспитанием гораздо раньше. Но не волнуйтесь, вожак, я воспитаю из нее хорошую старшую самку. А вам стоит подумать о других?» Она бросила на меня хитрый взгляд. Я ожидал, что она уйдет, но женщина сложила руки под грудью и странно на меня посмотрела. «Что такое?» «Я бы хотела поговорить о Нруярсу». «Мы же уже говорили». Я удивлённо вскинул бровь. «Я помню рассказанную сказку». «Это не сказка», — совершенно серьезно ответила женщина. Доживав, я отодвинул миску и с интересом уставился на женщину. «Если хочешь узнать Анруярсу, то я буду ждать тебя внизу». С загадочным видом она удалилась, оставив меня в полном недоумении. Я еще минуту сидел, удивленно таращась в сторону выхода, а затем поспешил следом. Еще через две минуты я уже был внизу, где меня дожидалась Шантра. Она одарила меня насмешливым взглядом. «Идём со мной, вожак. Путь будет неблизким». И она не соврала. Шли мы долго, хотя по большей части из-за меня. Я не раз видел, как малуры скачат по веткам деревьев. Мне до их прыти слишком далеко. «Так куда мы все таки идем? Спросил я спустя несколько часов безостановочного пути. «Увидишь. Нет смысла рассказывать, если можно показать». «А почему ты передумала? Почему решила показать что-то, связанное с Нруярсу сейчас?» «Причин много», — после небольших раздумий ответила Малурка. «Ты мне не нравишься, Ник». Аршир был не самым хорошим вожаком, но он чтил традиции. «И был Малуром, в отличие от тебя». «Не слыхано, чтобы чужак становился во главе Прайда», — фыркнула она. «Но мы все понимаем, что если бы не ты, то Талуры не оставили бы ни одного Прайда в долине». «Не все», — не согласился я. «Хватает тех, кто считает, что я лишь выскочка». «Выскочка, которая может сжигать врагов взмахом руки», — усмехнулась она. «Не обращай внимания на завистников, они будут всегда. Ты несешь с собой перемены, чужак, и не всем они нравятся. Но никто не отважится бросить тебе вызов, можешь поверить такой старой самке, как я. Не отставай!» Внезапно Шантра сорвалась с места, заметно ускорив свой шаг. А в какой-то момент вообще сорвалась на бег. Даже несмотря на костюм, мне приходилось прикладывать немало сил, чтобы держаться ее темпа. «Мы бежали, пока я не услышал шум воды, а лес совершенно внезапно не кончился». «Мы почти пришли», сообщила мне Шантра и повела вниз по течению. Нос «почти пришли», она все-таки погорячилась. По берегу мы шли часа два, пока не вышли к большому обрыву, с которого обрушивалась река, образуя водопад. Вид со скалы на долину внизу открывался невероятный. Аж дух захватывало. Но долго любоваться природой Шантра мне не дала. «Теперь нам нужно спуститься», — улыбнулась она. В тот момент я боялся, что женщина заставит меня спускаться по отвесной скале, но приятным сюрпризом оказалась аккуратная тропинка, уходящая вниз. Кое-где она была совсем узкой, один неверный шаг и улетишь вниз. Видимо, поэтому Шантра так странно ухмыльнулась. Спуск по этой тропинке оказался тем еще удовольствием. От падения с высоты в несколько десятков метров костюм меня бы не защитил. Он многое может, но его возможности все же ограничены. Как же я был рад, когда ноги ступили на твердую землю. «Нам сюда», — сказала Шантра, направившись к водопаду. «Тут часто ходят, как я вижу». «Все старшие самки прайдов, выступая хранителями знаний, совершают сюда паломничество каждую полную луну и возносят молитвы. Но ни одна из простых самок или самцов об этом не знают». «А мне... можно тут быть?» – осторожно поинтересовался я. «Нет», – на удивление легко сказала Малурка. «Некоторые сочли бы это оскорблением всего, во что мы верим, святотатством». «За много поколений ни один мужчина, и уж тем более чужак, не ступал в святилище. Приводя тебя сюда, я нарушаю множество запретов. Больше, чем ты можешь представить». «Именно поэтому мы пришли сюда средь бела дня». «Умный мальчик», — вновь одарила меня она своей улыбкой. «Интересно, сколько ей лет?» «Я вообще понятия не имею, сколько лет живут малуры и каков возраст кшеры, например». Пока я об этом размышлял, тропинка привела нас к выступам, ведущим прямо в поток льющейся с высоты воды. «Нам точно надо туда?» – спросил я. «А что, наш грозный вожак испугался воды?» С этими словами шантра перепрыгнула с уступа на уступ, а затем скрылась за водной стеной, оставив меня топтаться на берегу. «Вот же!» – досадливо поморщился я и попытался повторить. Разумеется, до грации Малуров мне далеко. Первые несколько камушков я пропрыгал без особых проблем. Но вот когда дошел до воды... В общем, в недра водопада я влетел кубарем и чуть было не отбил копчик во время падения. «Не так уж и плохо», – менторским тоном сказала мне женщина, сложив руки за спиной. «Когда я попыталась войти сюда в первый раз, меня смыло потоком, и я чуть не захлебнулась». Моя предшественница сказала тогда, что это первое испытание. Если ты так слаба, что позволила себя сбить с пути и после этого еще и утонула, то недостойно быть старшей. И к Шерри тоже придется через это пройти. Разумеется. Чёрт, надо будет научить ее плавать, а то и впрям утонет. Малуры, как я понял, не слишком любят воду и по большей части плавать не умеют. Малурка завернулась и скрылась во мраке, а я еще несколько мгновений сидел на месте, морщась от боли. Я в порядке. Спасибо, что спросили, пробормотал я и поднялся на ноги. Женщина к тому моменту уже скрылась, и мне пришлось поспешить следом, надеясь, что не расшибу себе голову. Шантра, где ты? Шантра, чтоб тебе! буркнул я, когда споткнулся о какой-то камень. Мрак окутывал меня, и вскоре даже шум водопада остался далеко позади, превратившись в едва уловимый шорох. «Шантра!» «Не стоит так кричать. Это священное место!» Услышал я тихий голос женщины, а затем мрак неожиданно отступил. Откуда-то с потолка полился тусклый свет, освещающий просторное помещение. «Прости!» Почувствовал я себя виноватым. Эта часть пещеры определенно была искусственной. Правильная прямоугольная форма, выступы, на стенах можно даже заметить элементы декора, но за время они истлели и стали больше походить на неровности. «Где мы?» – спросил я. «И на потолке что? Лампы?» Я сам не верил в то, что спрашиваю, но свет лился из длинных продолговатых, врезанных в камень светильников». Ты хотел знать о Ярсу. И вот мы тот. Шантра указала рукой на нечто в дальнем конце пещеры. Подойдя ближе, я понял, что это огромный каменный круг во всю стену, который словно что-то запечатывает. Это... дверь? Проход? Я протянул руку, и каменная пыль на месте контакта осыпалась, обнажая... металл? Эта штука сделана из металла. Чем больше я осматривал круг, тем отчетливее осознавал, что это не просто огромная металлическая глыба. Нет, передо мной дверь. Сложная высокотехнологичная дверь с механическими запорами, но безумно древняя, отчего уже многие части механизма поросли камнем. По легендам это вход в Нуярсу. но никто не способен попасть туда. Для малуров, Или Талуров, это дело и впрямь могло быть невыполнимым. Но не для таких, как я. Взрывчатка, алмазные буры и прочее. Что уж говорить про технологии Аргейта. С таким пробиться внутрь может быть вполне реально. Значит, я нашел тебя, Нруярсу. Горько улыбнулся я. Стоило это произнести, как я совершенно внезапно ощутил вибрацию в кармане. «Какого?» Пробормотал я, доставая телефон Влада. «Я с момента потери своего носил его при себе, сохраняя призрачную надежду на то, что Степан сломает мой телефон или тот попадет к кому-нибудь в руки, и Аргейт снесут». «Обнаружено место нахождения Нруярсу. «Обнаружено место нахождения Нруярсу. «Обнаружено место нахождения Нруярсу. «Да я и в первый раз понял». Поднесите устройство к контрольной панели. Панели? Какой еще панели? Я стал оглядываться, пока не заметил небольшой прямоугольник, выступающий из стены слева от гигантской двери. Подойдя к нему, я стал пытаться разломать рыхлую каменную породу. Что ты делаешь? Холодно осведомилась Шантра. Минутку. Оно почти... Кусок породы отпал, обнажая что-то старое и высокотехнологичное. Нервно сглотнув, я поднес смартфон к панели. Внутри нее что-то загорелось. Пару мгновений ничего не происходило, а затем пещера содрогнулась. «Что ты сделал?» Испуганно воскликнула Шантра, в этот момент уже, наверное, сильно пожалевшая о том, что привела меня сюда. «Я не знаю». Машина судьбы пришла в движение, разбудив задремавшую рядом с ней принцессу. Она оторвала лицо от столешницы и с непонимающим видом уставилась на огромный механизм, шестеренки которого стали крутиться. «Что за ерунда?» – сонно пробормотала она и только сейчас заметила, что один из ее рогов насадил на себя пергамент. Девушка тут же спохватилась, сорвала его и покраснела от смущения, думая, что кто-то наблюдает за ней и увидел это нелепое зрелище. Поднявшись, принцесса огляделась, но никого не увидела. В зале мудрости она была одна, и это было странно. Машина, находящаяся прямо в центре, работала, но при этом рядом не было ни хранителей мудрости, ни вопрошающих, что само по себе было абсурдом. Тем более день грядущего еще не наступил, и если девушка не проспала тут три дня, то машина никак не должна работать. И тем не менее, она работала. «Эй, есть кто-нибудь?» Попыталась она привлечь к себе внимание, но пройдясь по высокому круглому залу, заполненному высоченными стеллажами с тысячами или даже десятками тысяч книг, она никого не обнаружила. Ни единой живой души. «Странно». Бросив попытки кого-нибудь найти, девушка подошла к золотой панели, через которую хранители мудрости управляли механизмом. «Ключа нет», — опешила она, увидев пустой разъем. «Но она не может работать без ключа». Гул внутри механизма нарастал подобно лавине. Шестерёнки вращались так быстро, что волосы принцессы колыхались на создаваемом машиной ветру. «Хватит! Стой! Прекрати!» Закричала девушка и в панике начала дергать за рычажки на золотистой панели. Но механизм лишь раскручивался. Стеклянные катушки сияли белым светом, отражающимся от золотых шестеренок. «Пожалуйста, перестань!» Внутри механизма что-то щелкнуло, и гул внезапно стих. Шестерни совершили последний оборот, вытолкнув маленький металлический шарик, внутри которого должно быть предсказание. Машина судьбы. Удивительное устройство, которое способно предсказывать будущее. Принцип ее работы остается самым большим секретом. Раз в год любой дракас, имеющий право бывать в Алмазном дворце, мог прийти к хранителям мудрости и просить о предсказании. Он на бумаге писал вопрос, хранители помещали ее в сферу, такую же, как девушка держала в руках. Эта сфера загружалась в машину, а спустя минуту возвращалась, и в ней содержалось предсказание. Обычно оно состояло из одного-двух слов, и порой было настолько туманным, что люди уходили из зала мудрости в недоумении. Но сама принцесса любила тут бывать по совершенно иной причине. Большую часть времени тут тихо, и девушка нередко могла допоздна сидеть, закопавшись в книге. «Горячий». Удивленно отметила она, наблюдая за паром, который исходит от сферы. Воровато оглянувшись, она убедилась, что вокруг по-прежнему никого. Ни одного хранителя мудрости. Закусив нижнюю губу, она пару секунд смотрела на сферу, а затем решилась её открыть. «Да, это не мое предсказание», – бормотала она. «Но тут же больше никого нет». Сфера поддалась далеко не с первого раза. Она не раз видела, как хранители открывали и закрывали их, но сама делала это впервые. Наконец, сфера разделилась на две половинки, а внутри обнаружился скрученный листочек бумаги. «Ох!» – взволнованно прошептала девушка, принявшись разворачивать бумагу. Там было написано всего два слова. «Нруярсу пробуждён». Принцесса мчалась по коридорам алмазного дворца, не разбирая дороги. Она чуть было не сбила попавшегося на пути слугу, но даже не обратила на это внимания. Лишь когда впереди показалась дверь, ведущая в кабинет у Латты, её старшей сестры девушка немного успокоилась. «У госпожи встреча», — сказал один из стражей, но девушка на него даже не взглянула. Стража не могла ей указывать, «Ты правда тревожишь меня информацией о том, что Талуры перестали нападать на Белый Предел? Лучше бы порадовался!» Говорила красивая женщина-дракка с в изящном голубом платье, сидящая за массивным деревянным столом из священного дерева. Перед ней стоял пожилой мужчина в военном мундире, сложив руки за спиной. При появлении внезапной гости в дверях, Улатта нахмурилась и обожгла сестру сердитым взглядом. «Руна!» «Сколько раз я тебе говорила не врываться, так ко мне! Не видишь у меня военное совещание! Тебе отец многое прощает, но если ты думаешь, что я буду поступать так же, то заблуждаешься! Выйди и запишись на аудиенцию, или приходи, когда я буду свободна!» Скорее всего, Улатта ожидала, что пристыженная сестра сбежит, поджав хвост, но вместо этого девушка в два прыжка подскочила к столу и бросила на столешницу какую-то бумажку. «Что это? Посмотри!» Улатта нехотя взяла бумагу и развернула ее. «Что это? Это... Оно... Оно из машины судьбы. Что за ерунду ты говоришь, Руна?» Закатила глаза сестра. «Я не хочу играть в твои игры, так что... Да послушай меня!» Закричала принцесса, стукнув кулаком по столу, и лишь эта вспышка эмоций заставила Улатту стать серьезной. «Я заснула в зале мудрости, просидев за книгами полдня». А когда очнулась, машина судьбы работала. Работала сама. Рядом не было никого из хранителей мудрости, слышишь?» Взгляд Улаты стал холодным, а лицо непроницаемым. Она вновь подняла принесенную руной бумажку и смотрела на кусок пергамента почти минуту. «Ты ведь понимаешь, что если это шутка, то...» «Это не шутка, Лата! Я бы ни за что не стала с таким шутить. Я бываю капризной и избалованной, но я никогда не стала бы шутить о таком». В кабинете вновь воцарилась тишина. «Дорман!» – обратилась у Лата к стоявшему возле стола маршалу. «Объявляй алый эдикт!» «Алый эдикт?» – выторщил глаза мужчина. «Но... но это война!» «Именно так! Пусть готовят столько военных судов, сколько есть! Нам понадобится каждый меч!» «Не уверен, что такие решения вы можете принимать! Ваш отец...» «Его нет в Алмазном дворце и вообще в столице!» «Как исполняющая обязанности короля я приказываю зачитать Алый Эдикт!» «Всю ответственность я беру на себя!» «Будет исполнено!» «Нехотя ответил маршал. «Надеюсь, вы знаете, что делаете!» «Что происходит, сестра?» Руни потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что именно только что произошло! «Мы собираемся воевать? С кем?» Ты разве не прочла бумагу, которую принесла? Если Нруярсу пробудился, значит зло смогло выбраться из своей темницы. Настало время дракасам взяться за оружие и сражаться за свое будущее, Руна. Конец первой книги. Читал Александр Солоненко.